Глава вторая. Мервин открыл портал, сжал мое запястье. После нашего знакомства с духом бездны Таирт не отпускал меня во время переходов. Несколько мгновений абсолютной пустоты, и мы оказались в ней Гесси, родовом гнезде Антаэль, вместе месте, которое я уже начала считать домом. Теперь, попадая в бездну, я больше не видела ее. Вообще. Все эти переходы для меня стали непроницаемой чернотой и ничем больше. «Мервин, что происходит? Потоки? Источник?» «Не сейчас, Риэль». Таирт отпустил мою руку. «Сперва я должен выполнить приказ». Через несколько часов он пришел в мою комнату. За недолгое отсутствие лицо Мервина сильно осунулось, и без того бледная кожа приобрела пергаментный оттенок. Губы отсвечивали синевой. Я нахмурилась, но ничего не сказала. И без вопросов было понятно, что у Таирта магическое истощение. К счастью, не до такой степени, чтобы тело отказало, и он впал в транс. Однажды я видела, как подобное случилось с Эддом. Брат пробыл без сознания почти неделю, и всё это время выглядел как трёхдневный свежести мертвец. Мервин криво улыбнулся в ответ на мой озабоченный взгляд и сел в кресло. «Ты хотела узнать подробности?» «Да». Я пододвинула своё сиденье к нему поближе. «У меня такое чувство, будто что-то готовится, что-то очень большое». «Верно». Мервин устала, потер виски. «Готовится». Оттенок обречённости в его голосе испугал меня. «Что?» — спросила я от чего то шёпотом. Мервин посмотрел мне в глаза, и я поняла, как давит на него это знание, это ожидание неизбежного. Потом он произнес только одно слово. «Война. Война. Война с кем?» Мервин невесело усмехнулся. «С твоими любимцами». «Кадари?» Не выдержав, я вскочила на ноги. В моем голосе прорвались и гнев, и страх, и ненависть, и что-то еще странно похожее на удовольствие, на предвкушение. И это последнее испугало меня не меньше, чем слова Таирта — «Да», — согласился он, не отрывая от меня внимательных глаз. «Кадари». «Но почему? Что им нужно?» «Наш мир», — спокойно ответил Мервин. Я вновь села в кресло. «Наш мир? Для чего?» «Бездна изгоняет их». Таирт скривил губы, и это не походило на улыбку. У меня остались знакомые среди полукровок Кадари, единственных, кто не сходил до общения с чужаком. Что-то изменилось за последний месяц. Духи бездны научились проникать за защиту крепостей Кадари. Несколько кланов уже полностью вырезано. Что же могло измениться? Повторила я. Духи ведь и прежде хотели уничтожить народ предателей, но не могли. Я не знаю. Мервин смотрел так... «Словно это я должна была дать ответ». «Не знаю. Но можно спросить у духов». «Нет уж. Одной одержимости мне хватило». «Кадаре нужно убежище», — сказала я, начиная понимать. «Но они не придут просителями». «Все же, почему именно мы?» «Они могут находиться на Терите дольше, чем в любом другом мире». «Как видишь, нам не повезло жить на самой гостеприимной для каддари земле». Мервин пожал плечами, пытаясь притвориться, будто речь идет о чем-то малозначительном, а не о нашем будущем. «Война. Скадари. Да, я могла их ненавидеть, могла относиться с брезгливостью, но не могла отрицать, что они великолепные воины и маги. Как минимум не хуже, чем эльтуань туань «В конце концов, не нам пришлось на протяжении сотен поколений отражать постоянные атаки врагов, когда каждый вырванный у смерти день можно считать победой. Я почти уважала их за то, что они выжили и сохранились как народ, как цивилизация. Почти. Потому что для всех было бы лучше, окажись они менее удачливы». «Какие кланы договорились напасть?» спросила я, пытаясь вспомнить их точное число. «Все», — сказал Мервин. И тут я действительно поняла. Не просто набег, а настоящая война. Возможно, война на наше полное уничтожение. «Дракон», — произнесла я неуверенно. «Он вмешается? Остановит их?» Мервин покачал головой. «Он один, Риэль, а их миллионы». «Карос обещал помочь, но это наша война. Никто из его народа не будет в ней участвовать. Только он сам. Но драконы не всемогущи». Я кивнула. «Хотя бы так. Это было лучше, чем ничего». «Кадаре нужен весь мир? Или только наш континент?» Спросила, мысленно прокручивая варианты, вспоминая, кто из соседних правителей был союзником отцу, кто врагом. Весь мир. Их слишком много. Их кланы не умеют мирно уживаться друг с другом. Ради выживания Кадари согласились забыть о внутренних разногласиях, но после окончания войны, каким бы оно ни было, они вновь перегрызутся. Чтобы этого не случилось, им потребуется весь наш мир. Они заранее поделили континенты терита между собой. Я встала и подошла к окну. Снаружи было темно. Только бледный огрызок луны висел в небе, да несколько звезд проглядывали в разрывы между облаками. Несколько минут мы оба молчали, думая о не столь отдаленном будущем. В замке было все так же пусто и тихо, будто даже слуги куда-то исчезли. Странное ощущение — идти по огромному дому, едва ли уступающему размерами королевскому дворцу, и думать, что кроме нас с Мервиным здесь никого нет». Словно бы замок рода Антаэль — это весь мир, внезапно вымерший, и только мы, по непонятному капризу властелина, остались живы. Эта абсурдная мысль застряла у меня в голове, вызывая смятение, словно бы она была отпечатком будущего, которое не здесь, но уже приближается, от которого никуда не деться. Я встряхнулась, заставляя себя вернуться к настоящему. Провидцев в роду Шарал никогда не рождалась, и быть первой я не планировала. Нет уж, это была просто глупая идея, вызванная волнением и страхом, и ничем больше. Мервин нашелся в своей любимой лаборатории, сидел за столом, заваленным бумагами, удостоил меня мимолетного взгляда и вновь уткнулся носом в какой-то очень официально выглядящий документ. Затем прозвучала и его первая фраза сегодня — вместо приветствия и пожелания доброго утра. «Риэль, ты помнишь Тора Ашкагре?» «Наследника Островной Империи?» «Я тоже могла забыть о хороших манерах и о том, что при встрече полагалось здороваться. Ещё бы мне его не помнить. Вот уж кто умел производить впечатление, так это Тор. И не скажу, что впечатление было целиком положительное». «Для чего тебе?» Этим вечером он прибудет в Квейн, на встречу с Каросом. Дракон пожелал, чтобы ты тоже присутствовала. «Ясно. Большой радости я не испытывала. Тор, ладно, но опять столкнуться лицом к лицу с Каросом...» Мервин усмехнулся, прекрасно понимая, что творится у меня в голове. «Риэль, дракон тебя не съест, честно». Я фыркнула. «Конечно, нет. Он меня просто разжиёт и выплюнет». Райша. Таир тукоризненно покачал головой. «Дракон не причинит тебе вреда». И после секундного размышления добавил. «Главное, не спорь с ним и ни в коем случае не зли. Когда Карас в ярости, он эм, плохо себя контролирует». Несколько мгновений я недоверчиво смотрела на Мервина. Но он явно не шутил. Я нервно сглотнула. «Всегда знала, что ты, как никто другой, умеешь подбодрить». Таирт посмотрел с сочувствием и виновато пожал плечами.